Чудесное преображение никак не повлияло на Соберзянову. Она все так же плохо училась, стеснялась и подвергалась насмешкам некоторых одноклассников. С возрастом наши особо умные мальчики все таки отстали от бедной Маши, но кое-кому она не давала покоя. Например, нашему главному хулигану Стасу Калистратову.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 Одноклассники так и продолжали о чем то весело болтать. Маша рассмеялась. Вполне искренне и счастлива. «Наверное, я бы многое сейчас отдала, чтобы подслушать, о чем все таки они разговаривают и какие слова Макеев нашел в утешении Соберзяновой». «Она правда хорошенькая», — сказала я, «когда ничего не боится и не зажата, как мы этого раньше не замечали».